и то запорожцам в тягость, что гетманов, старшину и полковников без их ведома берут в Москву и в Сибирь ссылают. От Полея приходили также неприятные вести. Посылал он своего казака к королю и к коронному гетману с татарскими языками. Коронный гетман призвал к себе казака ночью и говорил ему, «Зачем семён Полей мне не доверяет?» Я никого еще своим гетманским словом не обманул. Лучше бы Полею было, когда бы он моих указов слушал и ходил туда, куда я велю, чем самовольно ходить по татарским саклям, из чего ему нет никакой выгоды. От того, что он не слушает моих указов, и вам деньги из королевской казны не даются. А если Полей в другую сторону оборачивает свою службу, то там пуще пропадет, вешаясь на двух голях. Пусть он знает, что если захочу, то сейчас же мне его выдадут. Пишут ко мне полковники заднепровские, что все они его ненавидят и щадить не будут. Если бы вы, добрые молодцы, блюдя свою верность королевскому величеству, другого себе полковника выбрали, то очень бы хорошо сделали, потому что у вас казаков — Не новость старших переменять, а если б так сделалось, то сейчас бы вам дана была из казны королевской достаточная плата. В Москве сочли нужным отправить на Запорожье сто половинок сукна в прибавку. Когда сукно привезли в Батурин и стали осматривать, то нашли, что три половинки испачканы дегтем. Мазепу это обстоятельство очень опечалило, но делать было нечего. Послал сукно со своим казаком Сидором Горбаченком. Не доезжая 4 мили до Сечи, Горбаченко послал сказать о своем приезде кошевому Тот назначил раду и во всех куренях велел запечатать вино, чтоб пьяных не было. Когда Горбаченко приехал, атаман велел идти ему в Раду, собранную по обычаю подле церкви. Горбаченко вошел в Раду, помолился на церковь, поклонился до земли на четыре стороны и подал кошевому лист гетманский. Писарь громко прочел лист. И все начали кланяться, благодарить великих государей за жалование. Стали смотреть сукна, хвалили, Говорили, что прежде к ним таких сукон не присылали. Запачканных сукон не успели осмотреть, потому что писари и судья, заметившие их, спрятали и сказали, чтоб все расходились по куреням, а сукна они и без них примут. 27 декабря ночью прискакал в малороссийский приказ капитан Ярышкин с важными делами. Мазепа наказал ему объявить Льву Кириллчу Нарышкину и думному дику Украинцеву следующее. Если укажут великие государи принять Семена Полея, то изволили бы прислать к нему о том указ вскоре. По принятии Полея надобно прислать новые войска на Украину для защиты Полея и Украины от поляков которые Полеев прием даром не оставит. Полей пишет и приказывает Гетману словесно, что если ему обороны и помощи от Гетмана не будет, то он обратится в другую сторону, куда его давно зовут, потому что поляки совершенно ему недоброходствуют и ищут способа, как бы его схватить и казнить. Если же такого удобного случая не найдут, то хотят убить его тайно через злохитрых людей. Если Полей пристанет к бусурманской стороне, то вся Украина разорится, потому что казаки пойдут все к Полею, и помешать тому никак будет нельзя, потому что Полей человек военный, имеет в воинских делах счастье, за что казаки его очень любят, и такого другого человека на Украине нет». И теперь, хотя под жестоким страхом было заказано, однако пошло к нему из киевского полка много казаков. В письме своем к Мазепе Полей уведомлял, что коронный гетман разослал универсалы к казакам и мещанам с увещаниями отстать от Полея. Вслед за тем польские хоругви и казацкие толпы напали врасплох на сотни полеева полка, убили много народа. полей писал, что должен будет драться, и просил у Мазепа наставления, совета и войска. Не дожидаясь совета и наставления, Палеев 29 декабря послал новое письмо к Мазепе «Прошу об ответе немедленном». Если мне нет надежды на милостивую помощь войскам, то позволь мне с моими людьми выйти из Хвостова и поселиться в Триполье или Василькове, потому что насилие мучительского от поляков невозможно выдержать. Кругом все их крепости, под боком белая церковь, от которой не раз была уже пагуба Хвостову, тысячекратно упадая к ногам региментарским, Прошу плачевно, дай ведать, будет ли помощь, или мне от тех врагов сбрести. Из Москвы прежний ответ. Нельзя принять полея прямо и поселить в Триполье. Это будет явное нарушение договора. Пусть идет и с полчанами своими сначала в Запорожье, и оттуда переходит в города царского величества». Но Мазепа не переставал петь старую песню, что надобно принять полея, и прямо высказал, что в противном случае он боится встретить в полее опасного соперника, другого гетмана Хмельницкого. Теперь, — писал Мазепа в Москву, — полею уже нельзя прекратить ссор с поляками, потому что с обеих сторон побита человек с двести. Полей хочет оставить хвостов и поселиться в Умане. Чтоб он, поселясь там, не призвал к себе татар на помощь против поляков. Призовет татар, станет воевать и разорять поляков. Опасно, чтоб и с этой стороны не разорил, потому что захочет писаться гетманом и с этой стороны казаков переманивать. Чтоб не был он другой Хмельницкий, надо б нас заблаговременно размыслить, как с ним поступить. Лучше малую искру загасить, чем большой огонь тушить, особенно для того, чтобы не произвел он в Малой России мятежа и перезовом жителей опустошения. Удержать же их будет тогда невозможно, потому что малороссийские жители имеют на той стороне пасеки и всякие угодья». Полей отразил поляков, но, видя, что цари не согласны его принять, как бы ему хотелось, написал коронному гетману Яблоновскому, что готов смириться пред королем.